55. Все в порядке у тебя, Мира?» Андреев буравит меня испытующим взглядом из-под сидеющих бровей. «Ох, как на меня действовал этот взгляд первое время! Казалось, что генеральный способен узреть и пощупать каждую мою мысль. Сейчас же это натужное разглядывание не вызывает во мне ничего, кроме усмешки». Был бы он знатоком человеческой натуры, давно бы уволил своего идиота-зама, который так и не доделал отчет по Лоуфену и не занимался бы этой показухой. А есть основания полагать, что со мной что-то не так? Вежливо осведомляюсь я. Я ведь вояка старый мира и за своими сотрудниками привык наблюдать. С отеческой снисходительностью басит генеральный. «Что-то не так с тобой». Не воспринимай как упрек, но в последнее время твоя работоспособность сильно упала. Вот оно, то, чего я так ждала. Ирина была права, Андреев мной недоволен, но черта с два я чувствую себя виноватой в этом. Его корёжит, потому что его верное подданное больше не тащит впереди всех боевое знамя, а присоединилась к отряду размеренно марширующих. А в чем конкретно она упала, Константин Борисович? Я опаздываю на работу? Беру слишком много отгулов, не справляюсь с поставленными задачами. Таких претензий у меня к тебе нет, но... Но это отсутствие сверхурочных. То, что я осмелилась его перебить, и мой ироничный тон, конечно, не нравится Андрееву. Он откидывается в кресло, поджимает губы, и в следующее мгновение вместо опечаленного Деда Мороза на меня смотрит начальник гестапо. Дело ведь не только в сверхурочных мира. Изменилось твое отношение к тому, чем ты занимаешься. Я не совсем понимаю. Вас устраивает моя трудовая дисциплина, устраивает тот объем работы, который я выполняю, но не устраивает мое отношение? Чтобы я понимала, о чем идет речь, не могли бы вы перечислить мне критерии правильного отношения к занимаемой должности? Можно на примере вашего заместителя. Лицо Андреева становится отчужденным и ледяным. Мира, не нужно вмешивать в этот разговор ваши разногласия с Матвеем Андреевичем. А причем здесь разногласия? Есть объективные факты. Ваш заместитель не имеет привычки работать сверхурочно, и с регулярной частотой не выполняет минимальный спектр своих обязанностей, как, например, закончить в срок отчет по Лауфену, половину из которого, напомню, сделала я. Разве не естественно задаться вопросом, чем его отношение к работе лучше отношения сотрудника, который все делает в срок и который восемь лет уходил из офиса позже остальных? Щеки генерального багровеют, и это садиски распаляет меня еще больше. Можно я в лоб спрошу, Константин Борисович? Чем вам настолько угодил Гордиенко, что вы готовы втаптывать в грязь меня и так благоволите ему? «Во-первых, не нужно упрекать меня в пристрастности, Мира Георгиевна. Гневно грохочет Андреев и даже переходит на «вы», что делает крайне редко. Это не лежит в сфере вашей компетенции. Во-вторых, значимость работы Матвея Андреевича и не должна быть понятна сотрудникам, не имеющим отношения к структуре управления компанией. Напомню, что это вы вызвали меня к себе в кабинет и попросили заменить его на «Время болезни», «Смею предположить, потому что посчитали способной разобраться в структуре управления компании. Я в курсе всех обязанностей вашего заместителя и в курсе, чем на самом деле...» «Я замолкаю, ибо вывалить Андрееву то, что я знаю об их мужском трёпе на дачные темы, это слишком даже для моего боевого состояния, а еще потому что чувствую, как во рту стремительно собирается слюна». Желудок скручивается и подпрыгивает к горлу, недвусмысленно намекая на то, что у меня есть все шансы похоронить свою женскую самооценку на глазах Генерального буквально через пару секунд. «Извините», — бормочу я и, не дождавшись ответной реакции, со всех ног несусь к двери. Туалет, на моё счастье, оказывается пустым. Закрыв кабинку на замок, я склоняюсь над унитазом и глубоко дышу. Активное отделение никак не желает прекращаться. Желудок крутит спазмами, но до тошноты никак не доходит. Я судорожно перебираю в голове то, что ела на обед, но ничего криминального не вспоминается. Всего лишь шутка с картофельным пюре, куриная лапша и апельсиновый фреш. В таком полусогнутом состоянии я провожу несколько минут, и лишь когда окончательно убеждаюсь, что в ближайшее время меня не вывернет, выхожу. «Так-так», — Ирина, скрестив руки на груди, окидывает меня оценивающим взглядом. Как она здесь очутилась, смысла спрашивать не имеет. У подруги чуйка на любые офисные происшествия. Стошнило? К счастью, нет. Я заглядываю в зеркало и, включив воду, аккуратно промакиваю размазавшуюся тушь под глазами. От спазмов в желудке текли слезы. А как у нас с месячными дела обстоят? Дёрнувшись, я впиваюсь глазами в свое отражение. Так, спокойно, я на таблетках. Но месячные. И правда, когда они были.